Харуюки всего 2-3 раза попробовал на вкус силу ускорения. И сейчас от одной мысли о том, что оно может пропасть, его пробрало холодом. И дело не только в том, что он не сможет больше ускоряться. Для Харуюки это значило, он потеряет единственную ниточку, связывающую его с Черноснежкой, которая во всех остальных отношениях живет в ином мире. Лишь теперь он осознал, насколько тяжелой потерей были те 10 очков, отобранные скелетом мотоциклистом. «Итак, что ты будешь делать, Харуюки-кун?» Услышав этот прошептанный вопрос, Харуюки поднял голову. «Что я буду делать?» «Ты еще можешь вернуться в нормальный мир, где нет ускорения и сражений. Идиоты, которые тебя гнобили, больше к тебе не подойдут. Это я гарантирую как член студ совета. «Я... я...» «Не ускорение, ни брейнберст не имеют значения. Я просто не хочу расставаться с тобой». Конечно, такого произнести он не мог. Вместо этого он сжал серебряные кулаки и ответил. «Я все еще в долгу перед Сымпаем. А? Ты дала мне Брейнберст и вытащила из этого ада. И вовсе не для того, чтобы забрать мои стартовые сто очков, уж это-то я понимаю. Если так, не знаю, как нормально сказать. Видимо, я тебе зачем-то нужен. Ты смотрела мой рекорд в сквоши, потом объяснила с нуля про ускорение. У тебя должна быть какая-то цель. Я прав? Хм, логично рассуждаешь. Чуть улыбаясь, красивый аватар смотрел Харуюки прямо в серебряное лицо. Я... «Я правда недостоин так вот говорить с сэмпаем, я лузер, толстяк, плакса, я завидую двум своим единственным друзьям и даже ревную их, я умею только сбегать, я вообще ни на что не гожусь, я просто ужасный». Что я такое говорю? Однако остановить поток слов было невозможно. Слава богу, его лицо – бесстрастная зеркальная маска. Однако, черноснежка-сэмпай все равно говорила со мной, и даже напрямую подсоединялась ко мне. Я понимаю, это потому, что я неплох в играх, другой причины не может быть, и меня это вполне устраивает. Вот. Что же я на самом деле пытаюсь сказать? Надо привести мысли в порядок, потом уж говорить. Ох, самое время ускориться. Нет, я и так уже в ускоренном состоянии. Харуюки был в таком замешательстве, что мог лишь изливать все, что в нем накопилось. «Вот почему, вот почему я хочу оправдать ожидания Сэмпая. Твое сострадание. Я хочу его оправдать. Я сам не знаю, что я могу. Если тебе что-то нужно, я сделаю все, что смогу. Поэтому я не буду удалять Брейнбёрст. Я буду драться, как Бёрстлинкер». «Да что же такое? Я должен был сказать только последнюю часть. Что же я наговорил?» Вывалив из себя все слова, харюки от съежился, сжал со всем своим худым телом. «По-моему, ты кое в чем не прав, застенчивый мальчик». Харюки был готов к тому, что именно так Черноснежка считает. Однако то, что он услышал в ответ, его потрясло. «Сострадание? Не произноси таких слов!» Харуюки чуть поднял голову и увидел самое взволнованное выражение лица Черноснежки за все время, что он с ней общался. «Я всего лишь глупая и беспомощная школьница. Я такой же человек, дышу тем же воздухом, что и ты, стою там же, где и ты. На этой арене мы оба бёрстлинкеры. Это ты создаешь расстояние между нами. Всего два виртуальных метра. Для тебя это так далеко?» Черноснежка замолчала и протянула белую руку. «Ты далеко!» Так пробормотала что-то в груди у Харуюки. Когда на такого, как я, смотрит такая, как ты, само совершенство, ты даже представить себе не можешь, какая это пытка. Я хочу быть слугой, двигаться, как пешка под твоей рукой. Одно это уже нежданное счастье для меня. Если я сейчас возьму твою руку, у меня появятся надежды, которые мне непозволительны. И позже расплатой за эти отравленные надежды будет двойная боль. С Чиори и Такому то же самое. Харуюке достаточно быть просто и... Их другом никакой жалости, никакого сочувствия. Он не желал ничего большего, чем просто дружба. Но слова, вырвавшиеся из его рта, были сухи, как мертвое дерево в виртуальных сумерках. Сэмпай, ты вытащила меня из ада. Это дало мне счастье на целую жизнь. Ничего большего мне не надо, абсолютно ничего. Ясно. Пробормотала черноснежка и опустила голову. Тяжелое молчание повисло над ареной. В конце концов, его прервал голос, который, как показалось Харуюки, ничуть не изменился. Я с радостью принимаю твою решимость. Да, сейчас меня действительно беспокоит некоторая проблема, и для ее решения мне нужна твоя помощь. Харуюки тихонько перевел дыхание и кивнул: Конечно, я сделаю все, что смогу, что от меня требуется. Для начала научиться сражаться. «Кликни на своем имени под полосой хитпоинтов, выбери пункт «Установка», там увидишь все команды активации обычных и специальных навыков своего дуэльного аватара». «Специальных навыков?» — переспросил Харуюки, останавливая протянутую было руку. «Да». Когда создается дуэльный аватар, программа раскидывает определенные значения параметров, соответствующие особенностям аватара. Одни аватары сильны в атаке, другие имеют прочную защиту, третьи хороши в спецатаках. Но общее правило таково, что у всех дуэльных аватаров одного уровня примерно один и тот же потенциал. То, что в первом бою тебя разнесли, вовсе не означает, что твой противник был слишком силен. Просто ты не умел сражаться». Тот мотоциклист, Эш Роллер, был первого уровня, как и Харуюки. Тогда он показался ему ужасно крутым, а на самом деле он не сильнее Сильвер Кроу, Если так, то у этого маленького, тощенького робота должен быть просто потрясающий спецнавык. Харуюки в предвкушении протянул серебряный палец и прикоснулся к своему имени. Раздался звуковой эффект, и перед Хароюки открылось полупрозрачное окошко. Слева простой анимированный человечек показывал движение. Справа высвечивались названия навыков. Первый — «Подсесть». Сжать руку в кулак, резко выбросить руку вперед. Обычный навык «Удар». Второй. Отвести правую ногу назад, нанести удар вперед. Обычный навык «Пинок». И, наконец, специальный навык. Скрестить руки, развести в стороны, отклонить голову, резко двинуть ее вперед. Название «Удар головой». И все. Больше ничего. А... Обалдело про Харуюки. «Обычные навыки удар и пинок, а специальный всего лишь удар головой». «А?» Услышав это, черноснижка приложила правый указательный палец к подбородку и склонила голову на бок. Харуюке показалось, что ее выражение лица не изменилось, но долго пялиться он не мог и потому съежился. От одной мысли о разочаровании в ее глазах его всего бросило в жар. Сам того не ожидая, он раскрыл рот. «Не, нормально. Ничего неожиданного. Этот аватар, похоже, совершенно бесполезный. Прости, что не оправдал надежд. Ничего, можешь просто оставить меня. Считай, что ты просто проиграла в лотерею». «Ты глупый!» От этого выкрика содрогнулось все его тело. Харуюки поднял голову. Он и не успел заметить, когда Черноснежка успела оказаться совсем рядом. Подняв брови, она смотрела на него сверху вниз, прожигающим насквозь взглядом. «Я ничего не буду говорить о том, как ты живешь. Я ведь такая же школьница, как ты. Однако, в отношении Брейнберста, я на 6 лет старше тебя. Я сказала уже, все дуэльные аватары имеют одинаковый потенциал. Что, забыл?» «Но... но мои навыки всего лишь удары рукой, ногой и головой. Значит, где-то еще наверняка есть сила, которая их дополняет». Взгляд Черноснежки немного смягчился, и она продолжила увещевающим тоном. «Твой дуэльный аватар – порождение твоей души. Что будет, если ты в него не будешь верить?» «Я в первую очередь не верю в самого себя». Так Харуюки мысленно пробормотал и кивнул. «Прости, я буду верить. Если не в себя, то, по крайней мере, в твои слова». При этих его словах лицо Черноснежки чуть изменилось. Возможно, она просто грустно улыбнулась, и Хараюки слегка расслабился. «Но прежде чем ты выучишься сражаться, ты должен выучить еще кое-что. Сила — это...» Черноснежка помолчала немного. Ее слабо улыбающееся лицо было печальным. «Сила — не просто слово, обозначающее достижение победы. Я потратила слишком много времени, чтобы это понять, а когда поняла, было уже поздно». Значение этих прошептанных слов Харуюки не мог ухватить. Он склонил голову на бок и собрался было спросить, но Черноснежка, не давая ему сделать этого, вдруг развернулась. «Ха, уже почти пора». Харуюки взглянул на счетчик времени. От 1800 секунд осталось всего 20. «Ладно, следующим уроком будет практическое занятие». «А что? В каком смысле?» Черноснежка бесстрашно улыбнулась озадаченному Харуюки. «Разумеется, тебе предстоит забрать их назад. Твои 10 очков». И сразу после этой фразы выплыло слово «ничья». «Бой закончился и ускорение тоже». Как только они вернулись в настоящую рекреакцию, Черноснежка, не оставив Харуюке шанса что-либо добавить, выдернула кабель прямого соединения и убрала его. «Ладно, давай поедим, Аритакун, кун а то еда стынет». Улыбнувшись, она взяла со стола ложечку. У Харуюки не осталось выбора, кроме как придвинуть к себе тарелку с карри. Хотя он взял эту тарелку полчаса субъективного времени назад, от нее по-прежнему поднимался теплый пар. У Харуюки заурчало в животе. От окружающих столиков его обстреливали те же недовольные взгляды, что и вчера. Харуюки начал было раздумывать над идеей уйти с карри в столовку и поесть там, но проиграл собственному пустому желудку. Он успел отправить в рот три полных ложки карри, когда старшеклассница, сидящая за тем же столиком, обратилась к Черноснежке, и от ее слов у Харуюки в горле встал ком. «Снежка, ну когда уже ты нам расскажешь? Мы умираем от любопытства. Какие у вас с ним отношения?» Харуюки поднял глаза. Говорила та самая пышноволосая девушка из Тутсовета, которую он видел вчера. Второклассница и, кажется, секретарь Совета. «Хм...» Черноснежка положила ложечку на край тарелки, элегантно подняла чашку с чаем и, похоже, призадумалась. Ученики вокруг разом утихли. «Если коротко, я ему призналась, а он мне отказал». Мир наполнился криками и воплями ужаса. Харуюки, держа ложку во рту, подхватил тарелку с карри и бросился на утёк. «Что... что ты наделала?» Два часа спустя Харюки под пулеметным огнем взглядов плелся сзади справа от Черноснежки к школьным воротам и тихо жаловался: "Чем ты вообще думала? Меня опять гнобить начнут, вообще жизни не дадут. Сильное заявление". Черноснежка рассмеялась, потом уже с серьезным видом добавила: "Я сказала правду, да ты и сам был великолепен". С этими словами она повозилась со своим виртуальным рабочим столом и крутанула кончиком пальца. Тут же в поле зрения Харуюки зажглась иконка. По школьной локалке ему пришел файл. Он кликнул, и прямо перед ним развернулась большая фотка. На фотке был он сам, с ложкой карри во рту и совершенно идиотским выражением лица. Едва увидев это, Харуюки завопил и мгновенно переправил файл в корзину. «Когда ты успела сделать этот скриншот? Даже ловкость рук должна иметь пределы!» «Что такого? Просто на память!» Пока они так переругивались, Харуюки продолжал ощущать на себе испепеляющие взгляды окружающих. Он привычно втянул голову в плечи, но спрятаться за стройной черноснежкой было без шансов. «Выше голову! В этой школе я многим парням отказывала, но чтобы наоборот, ты первый!» «Да когда я успел это сделать-то?» «Так говорить очень грубо с твоей стороны. Я могу опять обидеться. Ладно, сменим тему». Этим своим «сменим тему» Черноснежка оставила вопрос висеть в воздухе, после чего тихо произнесла уже с серьезным выражением лица. «Когда мы выйдем за ворота школы, твой нейролинкер подключится к глобальной сети. Любой бёрстлинкер здесь, в третьей боевой зоне с сугинами, может вызвать тебя на дуэль». Пока тебя не успели вызвать, сразу ускорься, Найди в списке эш-роллера и вызови его. Что, зона? Что, есть какое-то ограничение, откуда можно вызывать противников? На вопрос Хару юки, черноснежка едва заметно кивнула. «Да, если ты вызовешь кого-то с другого края Токио, полчаса истекут прежде, чем вы встретитесь. Позже ты сможешь попасть на безграничную арену для групповых боёв, но это будет не раньше четвёртого уровня, а сейчас сосредоточься на ближайшем поединке». Голос Черноснежки зазвучал немного резче, и она завершила лекцию словами. Скажу сразу, если ты проиграешь, то не сможешь сразу же вызвать его на матч-реванш. Одного и того же противника можно вызывать только один раз в день. Я буду среди зрителей и, к сожалению, помочь тебе ничем не смогу. А, не делай такое убитое лицо. Если ты будешь драться так, как я написала в мейле, то не проиграешь. Л ладно. Харуюки сглотнул и кивнул. Содержимое текстового мейла, полученного во время шестого урока, он уже скопировал и вставил себе в мозг. «Это твой настоящий дебют, Сильвер Кроу! Удачи!» Черноснежка подтолкнула Харуюки в спину, и он шагнул в переулок, продуваемый пыльным ветром сражения.